Он уже не ходил на четверть от полу по комнате, Не шутился ни си, не волновался надеждами на счастье. Их надо было отодвинуть на три месяца. Да нет, в три месяца он только разберет дела, Узнает свое имение, а свадьба... О свадьбе ближе года и думать нельзя, — боязливо сказал он. — Да, да, через год, не прежде. Ему еще надо дописать свой план, надо порешить с архитектором. Потом, потом, он вздохнул. «Занять?» — блеснуло у него в голове, но он оттолкнул эту мысль. «Как можно?» «А как не отдашь в срок? Если дела пойдут плохо, тогда подадут ко взысканию, и имя Обломова до сих пор чистое, неприкосновенное. Боже, сохрани!» Тогда прощай его спокойствие, гордость. Нет, нет, другие займут, да потом и мечутся, работают, не спят, точно демонов пустят в себя. Да, долг — это демон, без которого ничем не изгонишь, кроме денег. Есть такие молодцы, что весь век живут на чужой счет, наберут, нахватают справа, слева, да и ус не дуют». Как они могут покойно уснуть, как обедают, непонятно. Долг, последствия его или неисходный труд, как каторжного или бесчестия. Заложить деревню? Разве это не тот же долг, только неумолимый, неотсрочимый? Плати каждый год, пожалуй, на прожиток не останется. Еще на год отодвинулось счастье. Обломов застонал болезненно и повалился было на постель, но вдруг опомнился и встал. — А что, — говорила Ольга, — как взывала к нему, как к мужчине, доверила с его силам. Она ждет, как он пойдет вперед и дойдет до той высоты, где протянет ей руку и поведет за собой, покажет ее путь. Да, да, но с чего начать? Он подумал, подумал, потом вдруг ударил себе по лбу и пошел на хозяйскую половину. — Ваш братец дома? — спросил он хозяйку. — Дома, да спать легли. — Так завтра попросите его ко мне, — сказал Обломов. — Мне нужно видеться с ним.